Глава 12. Нитка. Утром Бобров поехал в Москву. Я дал ему четкое указание торговаться с князем, уступать в мелочах, но выиграть оговоренное время, чтобы я успел подготовить усадьбу к обороне. А затем Петр должен был махнуть в Муром, поискать среди местного дворянства недругов Голицына и привлечь их на мою сторону. Скажу честно, Петра я немного обманул, а вместе с ним хотел обмануть и князя. Пусть Галицин думает, что я планирую обороняться и ищу союзников. Если есть хоть шанс, что он не будет ждать прямого нападения, надо им воспользоваться. Так что, проводив Боброва, Я собрался, погрузился вместе с Кижом в дармес и тоже отправился в небольшое путешествие. Злобина осталась на попечении Марии Алексеевны. Княгиня, бодрая и полная сил, обещала справиться с любой угрозой, для чего вызвала из Мурома своего непонца. В ее возможностях я не сомневался, да и вернуться надеялся раньше, чем князь устроит еще одну атаку. «Возницей у нас был Ермолайка, сын покойного Кузьмы. После смерти отца он пришел ко мне и попросился продолжить дело родителя. Я не стал ему отказывать и не ошибся. Дороги он знал не хуже, а характер имел веселый и легкий. Проселочными дорогами мы покатили на юг и выбрались на Касимовский тракт переночевали в селе с забавным названием Спас-Клепики и двинулись в сторону Москвы. Между делом я присматривался к механической руке Кижа. К плетениям эфира, наложенным мной, добавились темные нити, очень похожие по структуре на заклятие Анубиса, будто бы жизнь мертвеца прорастала в механическую конечность. Полагаю, эти плетения и позволяли руке путешествовать отдельно от хозяина. Любопытство требовало разобраться с этими каналами эфира, но я все же поостерегся их трогать. Киш мне слишком дорог, чтобы рисковать его существованием. Так что я решил лишь наблюдать за этой странной некроэволюцией. Часам к трем пополудни мы свернули к селу Василёво и, наконец, добрались до усадьбы Еропкиных. Ну, что вам сказать? Беспокойная семейка не бедствовала. Огромный парк перед особняком, лужайки в аволонском стиле, подстриженные кусты, дорожки, посыпанные белым песком. А вот огромный дом больше напоминал крепость. Толстые стены... Защитные чары, узкие окна бойницы, башни по углам с площадками для стрелков. Судя по следам, раньше вокруг особняка был еще и ров с подъемным мостом. В воздухе же стоял старый, еле заметный запах перегара эфира, какой бывает на местах, где часто применяют боевые чары. Подозреваю, штурмовали обитель разбойничьей семейки часто, но не слишком результативно. Старый лакей почтительно встретил нас у входа, провел в гостиную и отправился доложить хозяевам. «Уютненько здесь!» — Киш прошелся по гостиной, разглядывая обстановку. Подошел к клавесину у дальней стены, нажал несколько клавиш, прислушиваясь, И поморщился. Не настроено. И давно ты стал любителем музыки? Всегда был, киш наигранно изобразил негодование. Я неплохо играл при жизни, Константин Платонович, и на клавесе не мог, и на барабане. Кажется, за давностью лет не помню уже. Нет тушу уж воль. Мне мария Алексеевны с арфой хватает. «Если вы будете дуэтом ночами музицировать, то я вовсе спать не смогу». «Да я хотел присоединиться». Мертвец с обидой поджал губы. «Но княгиня меня выгнала. Ты, — говорит, — всю Рябиновку выпьешь, а я только на себя рассчитывала». Я поднял руку, призывая Кижа к молчанию. Двери в гостиную были открыты, и мы услышали приближающиеся голоса над треснутой старухей Еробкиной и раздраженной мужской. «Тетушка, это невообразимо! Я не собираюсь!» «Замолчи, Петр! Долг перед семьей важнее твоей службы!» «Ни за что!» «В подвал захотел!» «Вы не посмеете, тетушка!» В голосе мелькнули истерические нотки. «Мне не десять лет! Я генерал-поручик, а не сопливый юнец!» «Вот именно, Петр, вот именно! Возьми себя в руки, сделай для рода, что должно!» Голоса смолкли, а через несколько мгновений в гостиную вошла Калиста Михайловна и высокий мужчина с впалыми глазами и орлиным носом. «Добрый день, судари!» Ведьма Робкина не потрудилась даже изобразить радушие. «Чему обязана вашим визитом?» «Добрый день, Калиста Михайловна. Мы с Кижом вежливо поклонились. Ничего такого, из-за чего стоило бы волноваться. Если позволите, мне требуется ваша консультация. С глазу на глаз». Она хмуро зыркнула на меня, словно собиралась выстрелить. Пётр, познакомься. Константин Платонович Урусов. Я тебе о нем говорила. И...» — Дмитрий Иванович Киш, — поклонился мертвец, — поручик в отставке. — Петр Дмитриевич, — представила своего спутника старуха, — мой племянник и старший в роду Еропкиных. Мужчина хотел возразить, но под взглядом ведьмы стух и только поклонился нам в ответ. — Консультация, значит, — старуха сердито вздохнула. «Чуть позже позову и поговорим, а сейчас у меня срочные дела. Петр, развлеки наших гостей». Ведьма удалилась, всем своим видом выражая раздражение, а Еропкин остался с нами, недовольно глядя в спину своей тетки. «Судари!» — Еропкин пожевал губами, раздумывая, что с нами делать. «Не желаете ли по рюмочке на стойке? «Желаем», — тут же согласился Киш, — «сообразим на троих». Все необходимое нашлось здесь же, в буфете. Начищенные серебряные рюмки и графинчик с темно-бордовой жидкостью. За знакомство. Дружно выпили втроем и немного помолчали, не зная, о чем говорить. «Петр Дмитриевич», — я нарушил тишину, — «мне ваше лицо кажется знакомым». «Мы где-то встречались?» Еробкин пожал плечами. «Сомневаюсь. Последние три года я провел в действующей армии и только что вернулся в Россию». «Точно. Там-то я вас и видел. В штабе у фермера, если не ошибаюсь». «Да». Он недоверчиво оглядел меня и взгляд его прояснился. «Урусов». «Это же вы убили Фридриха в баталии при Куннерсдорфе!» «Я поклонился. К вашим услугам!» Он порывисто протянул мне руку и крепко пожал ладонь. «Благодарю, Константин Платонович. От всего сердца благодарю. Если бы не ваш выстрел, мы бы не устояли. Я был на в шпицберге и дело могло обернуться крайне скверно. Не спрашивая...» Он наполнил рюмки и рявкнул «За нашу победу!» После такого тоста беседа пошла гораздо лучше. Мы обсудили военную кампанию, похвалили Салтыкова и чуть-чуть поругали Румянцева. Еропкин оказался вполне приятным, адекватным собеседником. С тринадцати лет на военной службе он старался дистанцироваться от семейного бизнеса и редко появлялся в родовом гнезде. А теперь, в связи со всеми неприятными событиями, он тяжело вздыхал, тетушка настаивает, чтобы я принял бразды правления родом. Но ведь у меня служба. Мне совершенно некогда заниматься семейными дрязгами. От всего сердца вам сочувствую, Петр Дмитриевич. В дверях появился все тот же лакей, и громко объявил, «Константин Платонович, прошу следовать за мной. Калиста Михайловна примет вас в малой обеденной зале». Я оставил кижа с Еропкиным и пошел за лакеем. Малая обеденная зала оказалась небольшой комнаткой с видом на парк. За столом с самоваром сидела старуха Еропкина и пила чай по-купечески из блюдца. Садись у русов, она кивнула на стул с другой стороны стола. Сам себе наливай, старая уже за молодежью ухаживать. Я не стал кичиться и воспользовался ее предложением. Впрочем, чай был так себе, бублики черствия, а сахара не хотелось. Ну, и что ты хотел обсудить? Магию, Калиста Михайловна. Исключительно магию. Ведьма хмыкнула и громко отхлебнула из блюдца. — Чай я не профессор какой, магию со мной обсуждать. Это в Петербурге есть с кем поговорить о высоких материях. Так у меня вопрос скорее житейский, не касающийся высоколобых ученых. Причмокнув, Еропкина прищурила левый глаз и посмотрела на меня, будто прицеливаясь. Заинтересовал ты меня, Урусов? Рассказывай, что за вопрос такой. Смертное заклятие, Калиста Михайловна. Такое, чтобы через каплю крови до человека добраться. Во взгляде старухи появилась пудовая тяжесть. В колдоны и убивцы решил податься. А, ага, урусов. Так нельзя тебе, она отпустила смешок. У некротов талант для другого даден. Али не нравится некротом быть? Нравится, не нравится, меня не спрашивают. Бывают в жизни случаи, Калиста Михайловна, когда нужны крутые меры. Это в сказках можно не выбирать между маленьким и большим злом, а в жизни постоянно приходится. А с чего ты взял, что я тебе смогу помочь? Пришел к бедной женщине, пакость всякую спрашиваешь, смущаешь бедную старушку. Вы еще скажите, Калиста Михайловна, что вы фея и добрая волшебница. Я наклонился к ней и шепотом произнес, чтобы не крот, да ведьму не распознал. Старуха расхохоталась. А я хальник уморил ведьму. Еще скажи, что егу. Она вытащила кружевной платок и стала вытирать набежавшие от смеха слезы. Ведьму, ты посмотри на него, заклятица смертная, да еще и кровавенькая. Громко выдохнув, она налила себе в чашку кипятка, плеснула на блюдце и шумно отпила. Запомни, Урусов, — голос ведьмы стал серьезным, — через кровь только простого человека убить можно. Нашлешь, чтобы сердцем стало плохо, и смотри, любуйся, как он за грудь хватается. А сильный колдун такое проклятие сразу почует и из себя талантом выгонит. Понял? Снова отпив глоток чаю, ведьма качнула головой. «Но ежели он пьяный напьется или головой ударится, то и не сделает ничего. Смекаешь?» А я чуть не рассмеялся в голос. «Пьяный? Напоить князя вряд ли получится. А вот если использовать кое-что другое...» «Бьющее по таланту, то он никуда не денется». «Был бы вам очень признателен, Калиста Михайловна, если бы вы научили меня такой волжбе». «Научить его», — ведьма фыркнула. «Ишь, чего захотел». Поджав губы, Еробкина стала двигать по столу вазочки и блюдца, будто опытный мошенник на перстке. Раз туда, два обратно, сюда наколотый сахар, баранки в другую сторону. «На-ка вот, поешь пока». Она пододвинула мне вазочку с малиновым вареньем. «А то скажешь потом, что я тебя чаем пустым поила». Снова замолчав, старая ведьма вытащила из кармана черный клубок. Отмотала несколько витков нитки на палец, перекусила ее и спрятала клубок. Слушать, не слушай, смотреть не смотри, тихо забормотала она. В море океане стоит остров Буян. Морщинистые узловатые пальцы принялись завязывать на нитке хитрые узелки. «На дереве том сундука в сундуке сердце раба Божьего. Сердце бьется, дерево трясется, гора ходуном ходит, остров на волнах пляшет. Возьму цепу, обвяжу по кругу, крестом обведу. Не пляши остров, не ходи гора, не трясись дерево Бормотание перешло в неслышимый шепот. Губы старухи беззвучно шевелились, выплевывая слова наговора. «Я заглянул в эфир» и еле сдержался, чтобы не отшатнуться. Вокруг нитки клубился темный, как грозовые тучи, эфир. Сплетался в тугие плети, комкался и кружился маленькими смерчиками вокруг узелков. Сложная конструкция проклятия дрожала в такт словам наговора и с каждым словом усложнялась, походя на невообразимый фрактал по слову моему крепкому по желанию моему верному за семь ключей за прида не вели говорить от кого смерть пришла а коли завяжу последний узел то так и быть тому пальцы старухи дернули последний узелок и выронили нитку на пустое блюдце ведьма отряхнула руки притянула к себе чашку и выпила оставшийся чай вот тебе Она указала на блюдце. Налей кровь в бутылку, брось туда нитку и пробкой запечатай. Как откроешь, так твой человек за сердце и схватится. Да куда? Не трогай руками. На-ка вот. Еропкина завернула нитку в салфетку и протянула мне. Благодарю, Калиста Михайловна. Вы меня очень выручили. — Раз выручила, так и ты не скупись, — она усмехнулась. — Сделаешь дело, привезешь мне пять тысяч серебром. Да смотри, не вздумай обмануть. — Не волнуйтесь, Калиста Михайловна, у русов всегда платит свои долги.